Что радовало, теонея не погрязла в бюрократическом болоте. Даже к королю на приём можно было явиться при наличии задания. Потому и в ратушу и в герцогский особняк напарники проходили легко и без проволочек. Клава оказалась молоденькой жеманной блондиночкой, увешанной драгоценностями и сияющей с головы до подола платья. Рэй, от вида её декольте, вошёл в роль поклонника без каких-либо дополнительных стимулов. Гнома по сдаче приходной части подросла на уровень. Рей сыпал комплиментами, Хейт скучала, потому событие сие прошло незамеченным. Момент, когда Непесь перешла от описания балов и нарядов, собственно, к заданию, Хейт фактически проспала. Уже в процессе компаньоны пояснили ей, что в особняке происходит нечто мистическое и непонятное, пугающее Клауди и служаночек до полусмерти. Иными словами, в доме завелось привидение. или же кто-то успешно приведение изображающий. Появляется оно чаще всего в зале у парадной лестницы и на кухне, пересказал Рей специально для невнимательной адептки. Держит всех домочадцев в ужасе. "И наша задача его уничтожить, да?" спросила Хейт. "Именно", подтвердил убийца. "А с каких пор персоналки стали такими понятными?" едко усмехнулась Майка. что было совсем ей не свойственно. «С появлением в кадре неписи с четвертым размером?» «Мелочь, не завидуй!» — махнула рукой Хейт. «Не всем быть плоскодонками!» Рэй осмотрительно помалкивал. «Молодые люди, вы случайно не меня ищете?» Тихим голосом с характерным присвистом вопросил призрак, выплывший из основания лестницы. Не споткнулся на ходу только убивец. «Тень отца Гамлета!» восхищенно и испуганно прошептала гнома. «Тень отца Гамлета» персонаж трагедии Вильяма Шекспира «Гамлет. Принц датский». В пьесе является призраком убитого короля Дании, отца принца Гамлета. день отца Клауди, юная леди, поправил призрак. Нам очень приятно, взяла себя в руки Хейт. Привидение вело себя пристойно, признаков агрессии не проявляло, так от чего было не проявить только любезности. Дух склонил полупрозрачную голову в намёке на поклон. Должен предупредить, если вы намерены меня изгнать, я вынужден буду обороняться. Призрак засветился изнутри. Проявилось наименование его и прочие атрибуты. Тень отца Клауде, элитный монстр, уровень 215. Хейт прокашлялась. А нет ли иного пути побеседовать, выслушать некую родовую тайну, помочь выполнить клятву данную при жизни? Скрепучий смех заполонил комнату. Задрожали занавеси на окнах, затребезжали подвески люстры. Перенеси перо белой рыбы, зарисуйте песню небес и научите огонь послушанию. Тогда я уйду. А ничего, если начнём с конца, беззаботно спросил Рей. Или строго в порядке очередности. У тебя есть послушный огонь? изумился призрак. Продемонстрируй. Рэй прищелкнул пальцами, позвал в полголоса некую Салли. «Любуйтесь! Салли, вперед! Салли, стоп! Салли, хорошая девочка!» Хейт и Маська с восторженными лицами наблюдали за появлением и перемещениями Саламандры, подвижного существа из истинного пламени. «Мой юный друг, ты меня впечатлил!» — дух отвесил поклон Рэю. Осталось 2 из 3. Времени у вас до полуночи. Из особняка выбегали как от пожара. Рей отозвал Саламандру, и все попутные вопросы так и остались незаданными. Не до того было. До полуночи оставалось всего 3 игровых часа, то есть 30 реальных минут. Напарники набрели на скамеечку в небольшом ухоженном парке, рухнули на неё. Так. «Песни небес — это явно какая-то птица, сладкоголосая, чтоб ее...» начала высказывать свои соображения Хейт. «Мы сейчас все выходим в Реал, я ищу изображения певчих птах Тианеи, потом покупаю кисти краски бумагу и изображаю что-то вроде картины. Вы же ищете подсказки про рыбу с перьями, потом вылавливаете эту самую рыбу и ощипываете ее. Возражений нет? Выход!» Описание и скриншот с нужной птахой она обнаружила в сети быстро, поэтому вернулась в игру раньше напарников и сразу же понеслась в местный магазинчик, торгующий всякой всячиной. Его она приметила еще по пути в особняк. За столь малый срок написать полноценную картину не сумел бы и профессиональный художник, а сделать эскиз она могла и не с самыми дорогими материалами. К счастью, в магазине нашлось все необходимое. И Хейт, закупившись, помчалась обратно в парк, изображать на листе плотной бумаги златокрылую майну. «Ушастая, мы нашли инфу о рыбе!» — прокричала издали Маська, завидев Хейт на горизонте. «Бежим ловить!» «Добро!» — напутствовала напарников Хейт. Сама дошла уже спокойным шагом до скамьи, уселась, отдышалась. Не следовало даже к самому простенькому наброску подходить халтурно, спешно. птица получилась загляденье сказал бы кто ей что она за 15 минут сумеет такое написать хейтоб смеяла бы чудака а ведь смогла и вольный размах крыл и золото оперения и небесную лиловость вокруг на пару тонов светлее чем на логотипе игры казалось сейчас приоткроется клюв и польётся песнь если духа это не устроит то и пошел он в преисподнюю, — тихонько сказала адептка, любуясь картиной. — Лучше за заданное время не написать. — Ушастая, у нас возникло разногласие. Помоги разрешить! — послышался звонкий голосок Маськи. — Вау! Это ты сама? — последний возглас означал, что гнома узрела на бросок. — Хейт, у нас с мелкой две теории по поводу рыбы в перьях. Возник рядом со скамейкой убийвец. Есть рыба на такая алмазная крылатка, её плавники похожи на перья, и они белые. А есть цветок серебряная рыбка, его лепестки тоже отдалённо смахивают на оперение. Они не совсем белые, скорее серебристые. Мы надыбыли оба варианта. Кстати, красивый рисунок. Даже такая небрежная похвала не испортила хейт настроение. Я не знаю, какой вариант примет призрак. Оба подходят с некоторым допущением. Это же сплошная казуистика. Бросьте монетку. До полуночи оставались считанные минуты. Решка. Что значило, победила версия маски с алмазной крылаткой. Первые из трёх неверно, покачал призрачный головой дух. Близко, но не точно. На песнь небес выше всяких похвал, как и послушный огонь. Иные показывали мне заклинания, зажигали пламя в камине, швыряли в меня огненные стрелы. Это другое. Между огнём подчинённым и огнём послушным лежит пропасть, как между смертью и посмертием. Я приму ваши ответы, даже тот, что неверен. Значит, всё-таки цветок. Гнома тихонько шмыгнуло носом. Я поняла, о каком цветке речь. Нет, он тоже только близок по образу, но не верен по сути. Если вам интересно, вы можете продолжить поиски после моего ухода. Передайте моей дочери, что мы с женой её любили. Передадим, пообещала Хейт. Этот призрак ей понравился, пожалуй, больше всех NPC, встреченных на просторах Тианеи. Даже жаль было, что он должен исчезнуть. Привидение поблёкло. Помещение наполнилось замагильным холодом. Свечи в люстре мигнули и погасли. В полутьме светился только тающий призрак. Рисунок в руках адептки рассыпался пеплом. Видимо, таким образом дух взял плату за свой уход. Вы сумели поразить меня, пришла я, и я хочу оставить одному из вас дар, но выбрать, кому из вас он будет предназначен, вам придётся прямо сейчас. Я хотел бы одарить вас всех, но я лишь ускользающий дух, и я слаб. Кого вы изберёте? Её, одновременно указали на гном Урей и Хейт. Майка уступила свою часть добычи в подземелье со знаками чтобы они смогли пройти дальше по звеньям цепочки. Это был шанс восстановить справедливость. Да будет так. То, что осталось от духа, окутало гному, впиталось в неё. С потолка рухнула громадная и наверняка дорогая люстра. На грохот выбежала Клаудия, за ней пара служанок со свечами. Призрак больше вас не потревожит, прекрасная герцогиня, произнёс Рей. Дух вашего отца просил передать вам, что он и ваша матушка любили вас. Ох, всхлипнула Клаудия. Я не знала. Поздравляем. Вы успешно прошли персональное испытание герцогини Клаудии. Талисман, который вы ищете, давно не у меня, сообщила печальная Нипис. Он так приглянулся одному милому юноше, что я отдала его. Увы, с того дня мы не виделись. Он отбыл в родной край, на границу с землями Дроу, в крепость Улгорд за вдохновением. Понимаете, он Менистрель. Зовут его Тальвин. Задание: Талисман забвения, стадия 6 завершено. Задание: Талисман забвения, стадия 7. Менистрель Герцогиня Клаудия передала талисман забвения менестрелю Тальвину из крепости Олгорд, регион Карентит. Ваша задача разговорить менестреля. Награда: 7750 опыта, 2 золотых. Требование: пройти персональное испытание герцогини Клаудии. Уровень сложности: средний. Насколько был мудр отец, настолько же ветрена дочь. За пределами особняка высказалась хейт. Напарники согласно покивали. "Мелочь, что-то от духа-то получилось", полюбопытствовал Рэй. "Бестелесность. Пассивка с шансом в 5% физический урон по мне не пройдёт. Не улучшается". Убийца присвистнул. "Ещё бы не улучшалось. И так конфетка, а не умение". Попробуем расколоть министреля сегодня или отдохнём и оставим его на завтра. Женская часть команды выступила за сегодня, но после перекуса на том и порешили. Министрелю в подарок купили арфу, хотя Хейт настаивала на баяне. Увы, не нашли такого инструмента в лавке. Рояля, который готов был оплатить Рейс из своего кармана, тоже не нашлось. Так себе выбор оказался в лавчонке. Украли подлые завистники, бездери, хамы. Тальвин метался по комнатушке постоялого двора, обшарпанной и неприбранной. Я им пел, я играл им на моей лютне, а стоило мне отвлечься, как они стащили её, мою прекрасную, мою волшебную лютню. В презентованную арфу непись вцепился как клещ, но стена не своих не унял. Средненький инструмент. Сойдёт как временный, но вы обязаны найти и вернуть мне мою лютню. Она моя музыка. Действуйте. Напарники спустились на первый этаж постоялого двора, заказали себе по кружке кваса. Экспрессии, и лирики нам скормили столько, что нужно это чем-то запить, пожаловалась Хейт. Что, господин музыкант снова жалуется, что у него украли его любимую лютню? Криво усмехнулся бармен. Снова? переспросила Хейт. Вот это номер. Да, верно. Именно это он нам и сказал. А на самом деле всё было иначе? Да он пропил её, хохотнул NPC. Оставил в залог. Он так, почитай, каждый второй вечер делает. Потом посылает ко мне пришлых, те за него выкупают лютню, относят ему. Он их за это песенкам каким-то учит, стежки свои читает, тем и живёт. Эй, сколько стоит выкуп? перешёл к делу Рей. Так сегодня выкупили уже, пожал плечами бармен. Только не пришла я, как обычно, а кузнец наш все по её расколоть обещал и в печь закинуть. А чего это он — встряла гномка. — Чем не угодил кузнецу министрель? Бармен высунулся из-за стойки, осмотрел помещение на предмет лишних глаз и ушей, только потом ответил. — На дочку кузнеца начал заглядываться наш пивун. Куплетики слагать в ее честь. Кузнец и осерчал. Рэй отсыпал горсть медиков в понятливо протянутую ладонь непися, поблагодарил. уточнил, в какой стороне искать кузницу. Чую, на этот раз вприглись мы в бегалку, высказалась Хейт, поморщившись. А я их малость не долюбливаю. Пойди туда, не знаю куда, и меня раздражают, согласился убийца. Кроме случая, когда есть детальный гайд и награда перевешивает потерю времени, Гнома же молча вышагивала по дорожке, любуясь пейзажем и не встревая в малосодержательную беседу. Кузнец был зол. Очень зол. До такой степени зол, что вопли его слышны были за пару дворов. По счастью, негодование его извергалось не на неожиданных визитяров, а на дочь, вступившуюся за никчёмного музыкантишку и его драгоценную лютню. К апогею праведной ярости кузнеца компаньоны как раз подоспели. Непись переломил злощастный инструмент по колено и отшвырнул обломки. Дочка его с рыданиями ринулась к растерзанному струнному, вцепилась в отломанный гриф. В свою комнату, взревел кузнец. Э, брось эту дрянь из дома не ногой! Напарники предусмотрительно полюбовались на зрелище с улицы. Подходить к взбешённому NPC желающих не нашлось. Если я хоть что-то понимаю в жанре, задумчиво произнёс Рей. Девчонка из дому сбежит, помчится к возлюбленному, а чтобы не поймали, попрётся через лес. Там с ней что-нибудь случится, и нам дадут задание вызволить дурёху. В конце концов меня Стрельц с кузнецом помирится, и все трое будут жить долго и счастливо. Бла-бла-бла, позёвывая, ответила Хейт. Не любила она мелодрамы. Может, ускорим процесс? Сами похитим дочурку, предположила Маська. Именно, воскликнула адептка. Мася с сомнением глянула на приятельницу. Ужастая, ты на солнышке не перегрелась? Голова не кружится? Пятки не чешутся? Видя, что она все вопросы хейта отрицательно качает головой, гном рассверепела. Спрашуй иначе, тебе магия все мозги выплавила. Губить квест своими руками мы не станем. Не кричи, малая, на нас кузнец косятся, вклинился Рей. И ведь как накаркал. Кузнец решительно двинулся в их сторону. Поднял по пути корпус сломанной лютни. Гриф у Волоклаева дочурка, прижимая к груди, передал Рэю. Наказал отнести тому за сранцу пивону и передать, чтобы не смел дышать даже в сторону Малики. Напарнички покивали и ретировались со всей поспешностью. Покуда они относили лютню, то что от неё осталось, выслушивали упрёки менестреля, расцвеченные метафорами и аллегориями. сводилась речь к тому, что всё пропало, а они, пришлые, бестолочи. Малика, кузнецова дочь, сгинула, точь-в-точь, точь, как предсказывал Рей. Известил их об этом подоспевший кузнец, параллельно рассказу сжимая в натруженных лапищах хрупкую шею менестреля. Выждав немного, дабы менестрель вся цела проникся серьёзностью ситуации, Убийца предложил свои и девушек услуги в поисках и в освобождении пропавшей. «Ладно», — разрешил кузнец. «Ищите. А мы пока тут погутарим. По-семейному». Спохватились, что никто из троица не в курсе, как и откуда начинать поиски, уже на полпути от постоялого двора. «Теоретики фиговы», — беззлобно ругнуло друзей гнома. «За мной!» Маскина суть вещей лучше всякой гончей довела компанию до лесной полянки и лаза в звериное логово под роскошным дубом. Парочку вервольфов ласа охранявших, пришибли не поморщившись. Сразу возле спуска их встретил живописный труп, мужской, лежащий лицом вниз. Его обошли по дуге, старательно отводя глаза. Лута в нём быть не могло, валялся он явно антураже ради. Дёрн под ногами быстро сменился каменными ступенями, старыми, отшлифованными временем и стопами ходивших по ним. Ступени вывели в подземный зал, созданный природой, но обработанный людьми. Пол почти ровный, чего нельзя сказать о потолке с гирляндой соляных сталактитов. А вот колонны-подпорки и светильники наверняка были принесены человеком или оборотнем в человечьем обличье. Из-за колонны бесшумно выпрыгнул Вервольф, ринулся на адептку. Маська встретила его ударом щита. Запахло сырой шерстью и чем-то гнилостным. Второй оборотень исхитрился зайти им за спину, достать-таки когтями хейт. А может, он так удачно маскировался, что его не заметили ни Маська, ни убивец. С ним разобрался Рэй, двумя отточенными до совершенства розчерками клинков. «Волчата!» — буркнул кинжальщик. Девушки смолчали, прекрасно поняв, что хотел сказать Рей. Слабейшие монстры всегда попадают под первый удар, в то время как матерые волки отсиживаются в глубине данжена. В зале стоял дурно сколоченный старый стол с объедками, парой пивных кружек и железным кинжалом, грошовым изделием некоего кузнеца, как знать, может и отца похищенный Малике. Кинжал Судя по наколотому на него куску сырого мяса, служил столовым прибором. Чуть дальше нашли несколько бочек и корзин с каким-то тряпьем, связку факелов, бочонок пива. И сундук, к которому тут же приник Рэй. Скрежет отмычек и тихая ругань извещали о том, что убийцу лучше не трогать, пока он не разберется с находкой. Когда же замок покорился, и кинжальщик деловито обшарил недра сундука, выудив из него все ценное, наконец-то двинулись дальше. Проход из зала был только один, узкий и слабо освещенный. В нем наткнулись на новые останки. На этот раз попался им отлично сохранившийся скелет. За коридором обнаружилась еще одна комната и трои цевервольфов. Эти нападали в открытую, поэтому не имели шансов на выживание. Здесь было два боковых коридора. Один вывел группу в некое подобие библиотеки. Книги, видимо, оборотни использовали для растопки жаровин, потому как ни одной ни испорченной, ни тронутой пламенем, в комнате не нашлось. Зато снова повезло Рэю. За одним из стеллажей скрывалась ниша, а в ней маленькая шкатулка с замком. С открытием он и рывазиться не стал. Забрал в таком виде. Другой коридор почти нескончаемо петлял, уводя на парников всё глубже и глубже, пока не упёрся в двустворчатую металлическую дверь. Это ставили явно не оборотни, тихонько высказала Мася. Может, и заселили нечейное подземелье, но обустраивали не они. За дверью колоритной кучкой лежали бутыль медовухи, огарок свечи, обгоревшая книга и череп. Похоже, так нам хозяева намекают, что не рады видеть гостей, ухмыльнулась Хейт. Не убедили, хмыкнул Рей. Благопристойно слишком, кровищи не хватает, а торванных головки шок наружу. Фу прекрати, Фу, прекрати, гному перекосило. Мне как раз нравится, чтобы в восхождении и мало крови и чернухи, а то, что ты перечислил, в любом морге Реало в изобилии. Пикировку прервали. Крупный волк с телёнком в холке прыгнул на маську, заставил пошатнуться. Гнома ударило в ответ, вервольф зарычал, попытался вцепиться зубами ей в руку. Хейт испытала тлен и угольки, а Рей какой-то новый ударная искра. Новый зал, видно, общий, с длинными столами и скамьями вдоль них, на первый взгляд пустовал. Над казаном вздымался пар, в кружках налито было пива. Цельная туша оленя на центральном столе была утыкана кинжалами. А вервольфов, ни живых, ни мертвых, не было. Рэй прижал указательный палец к губам. Осторожно, под покровом теней, двинулся вперед. Не встретив и намека на сопротивление, он дошел до стола с оленем. И тут-то они и проявились. Попрыгали с потолочных балок, завыли. Убийцу выбило из скрытности, как при камнепаде устроенном до того Хейт. Твари с копом кинулись к парню, часть увязла в трясине, которую успела выставить адептка, но даже трёх матёрых самцов хватило бы, чтобы располосавать на ленточке кинжальщика в лёгких кожаных доспехах. Одного волчару застопорила лоза, на второго налетела гномка, а третьего рей каким-то невероятным кульбитом уклонился почти распластавшись по полу. Хейт отступила к стеночке, прижалась спиной к холодному камню, чтобы обезопасить себя от нападений с тыла. Лечить две цели, получающие весьма значительный урон, оказалось задачей не из простых. Впору жалеть было о длительном откате сада камней. Он бы весьма и весьма облегчил этот бой. Вскоре мысли исчезли и стаяли, что пар над чугунным казаном. На место их пришла отрешенность, почти автоматизм. Лечение на ре, лаза на волчару, регенерация гноме. А то боротня, прыгнувши, вон они её саму шагнуть в сторону, применить пыльцу. Пустьдохнет потихонечку, опять подлечить убийцу. Шаг, скилл, шаг. Снова прижаться к стене. Выпить эликсир, накинуть регенерацию рею, лечение гномке. Ещё одну серую морду поприветствовать посохом. Пока все живы, в того же волчонка запустить угольки. Волки не любят огонь. длань на убийцу, его полоснули когтями с эффектом кровотечения, снова подлечить. Всё? Надо же. Ужастая, ты мой кумир, в сердцах выпали гнома. Отхил на 5 с плюсом. Ага. Хейт тихонько сползла по стеночке. Потом был ещё один коридор, за ним новая комната. На этот раз пол её был залит какой-то жидкостью, судя по запаху, чем-то вроде керосина. Рей знаками показал на парницам, чтобы отошли назад в проход. Сам же зажёг факел и швырнул его в лужу. Убийца успел отпрыгнуть, его даже не опалило, а паре вервольфов повезло значительно меньше. Находчивость кинжальщика не оценили. Вонь после сожжения монстров стояла страшная. Новый коридор миновали бегом, забыв о всякой осторожности. И чуть было не поплатились. За очередным поворотом была пустота, обрыв и узенький карниз вдоль него. Как у нас с откатами? негромко спросил Рей. Вопрос был своевременный. Тропка, тянущаяся вдоль обрыва, уходила резко вниз и упиралась ещё в одну металлическую дверь. До сада ко мне ещё час, посетовала Хейт. Майка покачала головой, что означало, судя по всему, отсутствие откатывающихся умений. "Думаю, справимся и без сада", произнёс Убивец. Старожку прихожую из столовой их мы миновали. Теперь должно быть логово. Логика в словах хрея имелась, поэтому в следующую часть подземелья заходили с опаской. Ещё одна обманчиво пустая комната ожидаемо принесла новое побоище. Твари выскакивали из-за перегородок, колонн, сигналили с высоченных шкафов. В этот раз, несмотря на обилие монстров, было полегче выманивать оборотня, отправилась гнома, и Рей из невидимости успела зарядно проредить ряды хвостатых. После схватки и сбора трофеев, а были он и не ахти. Впрочем, от квестового данжа другого и не ждали. Пришлось устроить привал. Видим их ходов, кроме того, по которому они пришли, в помещении не наблюдалось. Гномью суть вещей никто не отменял, но обстановка намекала, что следом за нахождением скрытого помещения состоится заключительное сражение. А значит, не повредит перевести дух, проверить эликсиры на наличие, съесть по порции еды с бонусами от Хейт. В ход пошли остатки мяса моллюска, и больше готовой пищи у девушки не осталось в запасе, о чем она уведомила компаньонов. А потом поворот нужного рычага, и часть кладки осыпалась, приоткрыв проход. К мини-боссу Вестима и пленнице. Их оказалось двое — самец и самка. «Будь они обычными зверями, сказали бы волк и волчица», А так, скорее, правящая пара — Вульх и Вельха. Не пожалели разработчики фантазии, дали монстрам имена. «Весь дамаг в самку!» — велел Рэй, привычно сливаясь с тенями. «Жена-ненавистник!» — поддела хейт парня, но последовало указанию. Гнома же с разбегу саданула щитом по самцу, привлекая на себя его внимание. И только потом с истошным «Бонзай!» занялась Вельхой. Вольх рыкнул, вогнав мелкое вышеломление, а подруга его, проигнорировав очевидную цель, метнулась к дебтке, почти мгновенно разорвав дистанцию. Хейт выдержала первый удар, вспоровший ей бок и снявший разом треть ХП, ведь, начав она метаться, убийца не сумел бы подобраться к самке и ударить в самую уязвимую точку. Хруст. Эта гнома отошла от дебаффа, вбила в бок Вельхе свой щит. Та взвизгнула, лязгнула зубами перед носом адептки, развернулась к гномке. «Искры!» Рэй выбрал момент, промчался стремительным рывком под брюхом в самки, вспарывая его, почти обрывая этим жизнь вельхи. Тварь заревела, отчего шкала ее здоровья восполнилась на треть. Вульх не дремал, его когти вовсю полосовали кольчушку на маськиных плечиках. Малая терпела, стискивая зубы. Налитые кровью глаза самки снова обратились к Хейт. Удар лапой, и адептка отлетела к стене. Кромсание и с противным чавканьем челюсти самки замкнулись на талии Хейт, радуя ошеломлением, кровотечением, оцепенением. С пугающей скоростью помчались на убывание цифры. 400 хп, 320, 208, 140, 20... Червонными пятнами зарделось пространство, засточала кровь в висках тугой болью ввинчивающеся в основании черепа удар два тела упали рядышком мёртвая вельхи и едва живая хейт убийца успел добить тварьгу буквально за миг до гибели напарницы хейт не поднимаясь с пола влила в горло эликсир исцеления только затем встала пошатываясь Дрожащей рукою активировала лечение и регенерацию на гному. Та из последних сил держалась под атаками оборотня самца. В скорости пал и вульх. Живучесть увеличилась на один. Стойкость увеличилась на один. «Ушастая, ты как?» — тревожно обратилась к подруге Маська. «Я уж думала, все, добегалась наша лечилка. Только ушки да косточки от нее и останутся». Нормально, ответила адептка. Да и что она ещё могла ответить? Гномка не страж, чтобы удерживать агрессию монстров на себе, а контроль в любом его виде на боссов, даже с приставкой мини, не действует. Все молодцы. Устало и слегка неуместно похвалил рей девушек. Пойдёмте изволаять пленницу. Спасение дочки кузнеца прошло буднично. Рядок из деревянных клеток обнаружился в другом конце логова правящей пары. Его логово, к слову, обыскали, но ничего дельного не обнаружили. Немножко золота да серой мусорный лут. Навык картографа у Хейт не активировался. Система выдала сообщение, что все тайники подземелья обнаружены. Видимо, это было сказано про шкатулку из библиотеки, найденную Рэм. Малика оказалась тихой, перепуганной неписью. Видимо, потрясение сказывалось. За пришлами пошла без возражений, только от каждой тени шарахалась. На постоялом дворе компаньоны передали с рук на руки кузнецу его дочку, выслушали хвалебную речь. Министрель под шумок испросил у кузнеца позволения на свадьбу. Все три NPC лучились счастьем. Хейт мутила в прямом смысле мутила её от этих телячьих нежностей и сериальных розовых соплей А можно вы нас отблагодарите и мы пойдём а планы на будущее строите после нашего ухода сколько влезет Реплика адэптки поумерила в восторге неписий менестрель выпустил наречённую из нежных объятий вспомнил что лютню-то ему вернули сломанную Правда помявшись согласился что личное счастье и шея не свёрнутая кузнецом ценнее. Поздравляем. Вы успешно прошли персональное испытание министра Лятальвина. Да неужели, буркнула Хейт. Да, именно, как ни в чём не бывало, отозвался NPC. И я с радостью обучу вас кое-каким секретам своего ремесла в награду за спасение моей бесценной Малики. Министрэль артистичным плавным жестом извлёк из запасухи три одинаковых свитка и передал каждому по штуке. Свиток дар красного словца. Тип: используемый одноразовый непередаваемый предмет. При применении открывает доступ к внеклассовой способности красноречие. После изучения разрушается. Класс: редкая. Внимание: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 Незначительно повышает вероятность успешно договориться с NPC, значение репутации с которыми у вас выше нейтрального. Торговцы NPC предоставляют скидку в размере 1% на все товары. Возможно дальнейшее улучшение способности. Странная способность, глинющее описание и никакой конкретики, кроме размера скидки. А она смешна. подумала квартеронка, но быстро смирилась, решив, что на халяву и уксус сладкий. Министрэль же как раз перешёл к рассказу о талисмане. Видите ли, я музыкант, артист, поэт, но не всегда кошелёк мой полон золота. Талисман забвения в заправду подарен был мне герцогиней Клауди, но вышло так, что я испытывал затруднения. И я уступил его за скромное вознаграждение магистру четырёх стихий Исайрусу из стольного града Розвейк, что в королевстве Миадор. Задание: Талисман забвения, стадия 7 завершено. Задание: Талисман забвения, стадия 8. Магистр четырёх стихий. Министр Эльтальвин продал талисман забвения магистру четырёх стихий Исайрусу. из столицы королевства Меодор, города Развейк. Наведайтесь к магистру для обстоятельной беседы. Награда — 11 600 опыта, два золотых. Требование — пройти персональное испытание министреля Тальвина. Уровень сложности — средний. «На сегодня баста!» — безапелляционно постановил Рэй, как только они покинули постоялый двор. вымотался как чёрт женская часть команды вяло покивала перед тем как вывалиться в реал